Глава 24. Томас Мозер был ужасно занят. С того дня, как Каблок вышел из изоляции, объем его сделок вырос почти втрое. Все запросы, которые так долго оставались без ответа, неожиданно ожили. Агенты Мозера просто с ног сбились. Мозер должен определить, что это – приливная волна, которая, поднявшись, опадет до обычного уровня через несколько месяцев, либо же устойчивая тенденция и пора расширить операции, чтобы справляться с новым объемом сделок. Ему и так уже пришлось нарастить новый блок, чтобы вводить в компьютер данные круглосуточно. И в течение месяца ему не удавалось выкроить ни минутки для своего хобби. Впрочем, это неплохо для небольшой фирмочки, с которой он начинал, стремясь уйти от серой жизни и мышиной возни за кусок сыра. Правда, его несколько тревожило, что его бизнес зачахнет при нарождающемся новом порядке. Но ему не стоило беспокоиться. Информация не снимает вопросы, она порождает новое. Пока на карту поставлены деньги и люди, он не останется на мели. Экран монитора внутренней телесети замерцал. Мозер нажал на клавишу. «Слушаю вас, ли?» «К вам два джентльмена. Они говорят, что это очень важно». Разговаривая с Мозером, секретарша незаметно нажала на кнопку, и на экране возникло изображение незнакомцев. Без сомнения, тип корпоративного служащего. К тому же скоро ленч Однако Мозер тут же припомнил визит Хорнсби. «Пригласите их». Спустя несколько секунд они вошли в его кабинет. Мисс Уитли с скороговоркой покончила с официальными представлениями и удалилась. Мозер украдкой включил видеокамеру, когда пожимал им руки. Это уже стало привычкой. Он записывал все свои личные встречи, чтобы потом на досуге еще раз внимательно их просмотреть. «Стало быть, вы мистер Стилс, а вы мистер Уивер. Вы покупаете или продаете?» «Покупаем или продаем что?» «Информацию, конечно. Вы ведь за этим пришли. Наша фирма занимается только информацией». «А, нет. Боюсь, вы не поняли, зачем мы здесь». «Видите ли, мы с мистером Уивером представляем объединенный совет директоров корпорации». Мозер вдруг подумал о своем пистолете. Он оставил его дома, на крючке в шкафу спальни. Он уже не брал его с собой несколько недель. «Не понимаю, джентльмены, если у вас какая-то жалоба...» «Нет-нет, как раз наоборот». Стил с приятной успокаивающей улыбнулся. «Просто нам нужно кое-что с вами обсудить. Думаю, к взаимному удовлетворению. Позвольте пригласить вас на ленч. Мы бы могли спокойно поговорить где-нибудь в приятном месте». Однако Мозер не улыбнулся в ответ. «Я привык работать во время ленча. Это издержки работы на себя, а не на корпорацию. У нас, в отличие от вас, есть незаменимые люди. В моей конторе это я сам. Так что, если вам угодно, прошу изложить ваше дело. Я очень занят». Гости переглянулись и слегка пожали плечами. «Что ж, прекрасно. Совет уполномочил нас поговорить с вами о продаже вашего... В общем, корпорации заинтересовались вашим бизнесом». Мозер сидел как грумом пораженный. Он просто онемел. «По-моему, сначала вы выразились более точно», – выдавил он наконец. Уивер улыбнулся, но Стилс предостерегающе поднял руку. «Вообще-то я неудачно сформулировал мысль. Позвольте начать сначала. Видите ли, Совет изучал ваши операции довольно продолжительное время. И чем дольше мы их изучаем, тем больше мы восхищаемся вами». Мозер слегка наклонил голову в знак благодарности за комплимент. «Сначала мы собирались создать точно такую же сеть для своих нужд. Но чем больше мы вникали в суть дела, тем лучше понимали, что нам будет очень трудно продублировать вашу схему. Только на то, чтобы создать сеть агентов, какой располагаете вы, уйдет масса времени, а за это время может много воды утечь. Он умолк, чтобы закурить сигарету. Мозер покосился на свое электронное оборудование, но ничего не сказал. Так что они решили, что будет проще приобрести целиком вашу систему и заставить ее работать на нас. «В вашем замечательном плане есть один существенный изъян», – оборвал его Мозер. Дело в том, что я не собираюсь ничего продавать. Стил снова поднял руку. Не торопитесь с выводами, мистер Мозер. Мне кажется, вы не совсем понимаете, что мы вам предлагаем. Вы по-прежнему будете отвечать за всю работу и контролировать операции. Вам будут платить высокую зарплату, не считая, разумеется, платы за приобретение фирмы, которую лично я считаю несколько чрезмерной. Мы у вас не собираемся ничего отнимать. Напротив, мы надеемся расширить объем операций. При умелом давлении все корпорации будут получать информацию только через вас. Если дела пойдут так, как мы задумали, вы скоро станете одним из самых влиятельных людей в корпоративном мире». На сей раз Мозер не дал ему договорить. Он скачал и наклонился над столом. «А мне кажется, что это вы не понимаете, джентльмены. Я не хочу быть одним из самых влиятельных людей в корпоративном мире. Я не хочу расширять свои операции. И я не желаю продавать свое дело». Он был настолько взбешен, что уже не владел собой, но ему было наплевать. Я провел достаточно много времени в вашем корпоративном мире и понял, что моя единственная мечта – убраться оттуда подальше. Мне не нравится ваша манера водить за нос, не нравятся ваши корпоративные планы, ваши отчеты и проверки, ваши льготы сотрудникам корпораций, ваши бессмысленные заседания, газеты для служащих, кабинетные сплетни. А главное, мне не нравится так глупо расходовать себя, неизвестно ради кого и зачем. Короче говоря, джентльмены, я терпеть не могу корпорации. Поэтому я и открыл свое дело. Чтобы оно шло успешно, я работаю больше, чем вы оба вместе взятые. Но есть один нюанс, о котором вы, готов побиться об заклад, не имеете ни малейшего представления. Дело в том, что я счастлив. Это не материальная выгода, но для меня это многого значит. Я достаточно ясно высказался. Гости развалились в кресле. Пламенная речь Мозера явно не произвела на них никакого впечатления. Вы не поняли, Мозер, мягко сказал Стилс. Мы не спрашиваем вашего согласия. Мозеру вдруг стало очень холодно. Он медленно опустился в кресло. А Стилс продолжал. «Мы стараемся быть с вами помягче и предлагаем вам неплохие условия, но не тешьте себя иллюзиями, что у вас есть выбор. Вы ведь, наверное, знаете, что теперь все решают корпорации. И когда они говорят «подпрыгивай», вы не спрашиваете, а «высоко». Вы спрашиваете, а можно мне вернуться на землю? Ну вот так-то. Нравится вам это или нет?» Мозера охватила невероятная слабость. «А если я не стану прыгать?» – осторожно спросил он. Стилс кривил губы. Это будет весьма неприятно для всех». Мозер поднял на них глаза. «Вы хотите сказать, что меня убьют?» Стилс удивился и довольно искренне. «Убьет. Слушайте, вы чересчур читали шпионских романов». Тут впервые открыл рот Уивер. «Посмотрите вокруг себя, мистер Мозер. Вы занимаетесь очень тонким и деликатным делом. Как вы думаете, что будет, если телефонная компания откажет вас обслуживать? Или фирмы, которые делают для вас оборудование, откажутся вам его продавать?» Заебацу перехватывали ваши шифровки многие годы. Представьте себе на минутку, что они пообещают во всех газетах в течение недели опубликовать списки всех ваших агентов. Нет, я не люблю угрожать, мистер Мозер, но если бы мы действительно хотели, мы бы могли покончить с вами еще вчера. Мозер сутулился. Гости уважительно ждали, пока он направится от удара. И что теперь? Стилс поднялся. Я должен доложить руководству. Уивер останется здесь в качестве вашего нового помощника и начнет знакомиться с делами. «Наше правило таково, что все ключевые фигуры в корпорации должны иметь дублера». Он направился к выходу. «Стилс!» тут уже взялся за дверную ручку, когда Мозер окликнул его. «Другого пути нет». Стилс пожал плечами и, улыбнувшись, молча вышел. В комнате воцарилась тишина. Мозер сидел, устаившись с пространства, невидящими глазами. Неожиданно на его плечо легла чья-то рука. Это был Уивер. «Не надо унывать, мистер Мозер!» В его голосе звучало сочувствие. Все могло обернуться гораздо хуже. Вы ценный для нас человек. Просто играйте в их игру, и все будет в порядке. Вы же знаете, кто не идет вперед, тот никуда не приходит. Мозер не ответил. Он все еще думал о своем пистолете, висящем в шкафу спальни.